Леди Майя разлила чай, сдернула салфетку с блюда, на котором горкой были выложены булочки, и аккуратно ее сложила пополам, потом еще раз пополам, потом старательно разгладила сгибы. Наверное, приглашение на чай было с моей стороны некоторой самонадеянностью, сказала она. За время замужества я совершенно разучилась готовить. Полина, как раз добравшаяся в булочки до совершенно восхитительной начинки, запротестовала с полным ртом, а леди Камила слегка улыбнулась. «Дорогая, я бывала в ресторане, где вы работали шеф-кондитером, и должна сказать, что это было незабываемо. Поэтому прекратите кокетство и скажите лучше, что случилось и почему вы вернулись к плите и духовке». «Потому что я уволила кухарку, а новую еще не нашла. Если новая кухарка не появится еще неделю, я...» Я сама отсюда уволюсь. На этой фразе, произнесенной с совершеннейшим отчаянием, Полина фыркнула. Прекрасный образчик настоящей женской логики. То есть... То есть вы забыли, что у нас есть координаты прекрасного агентства, занимающегося подбором персонала? Если мисс Силверстон и ее правильный выбор не помогут в этой ситуации, то я уж и не знаю, кто сможет помочь. А... Майя посмотрела на одну гостью, на другую и медленно кивнула. И в самом деле. «Итак, я хотела рассказать вам о прекрасной идее, осенившей меня сегодня». Леди Камила поставила чашку на блюдце. «Я знаю, где мы можем выяснить, что волновало Джейн Пламптон перед ее исчезновением». «Где?» – спросили дамы в один голос. «У ее парикмахера». Только настоящее воспитание истинной леди приглушило победные нотки в голосе вдовствующей графини. «Это интересный ход», – кивнула Полина. «Мудрый, но в Лунденвике, полагаю, несколько тысяч парикмахеров. Как узнать, к кому именно ходила стричься Джейн? Боюсь, даже если мы исключим самые шикарные салоны и эльфийские вани Макоа, «Дома красоты» на эльфийском языке Квенья, Остальное будем перебирать года три. Надо выяснить, спросить у кого-нибудь ей близкого. — У кого? — У мужа. Мы его не знаем, да и с какой стати он стал бы нам отвечать. Вряд ли Марк Пламптон был в курсе, кто выкрасил шевелюру его жены в синий или розовый цвет, — покачала головой леди Мая. Мой муж, я уверена, замечает мою новую прическу только после того, как я спрашиваю. — Согласна присоединилась к ней Камила. «А больше мы никого из ее близких не знаем. Ну, еще господин Ли, но...» И Полина выразительно пожала плечами. «Вот интересно, не вы ли мне пять минут назад советовали обратиться к миссис Сильверстон?» усмехнулась Майя. «Джейн там работала и не один год. Может быть, за душевных подруг она и не завела, но прическа — это не то, что обсуждают только и исключительно с самыми-самыми». Уверена, и имя мастера было упомянуто, и даже рекомендации давались. «Очень хорошо!» — леди Камила подхватила председательский молоточек. «В таком случае завтра с утра мы с вами, леди, отправимся в правильный выбор. Принято?» Единогласно. И дамы выдохнули. Чтобы перевести дух и прийти в себя, леди Камила позволила себе еще одну булочку — Даев ее и тщательно промокнув губы салфеткой, она сказала. «Боюсь, это еще не все. Вы, дорогая, не в курсе еще одного нашего с Мисс Майнд небольшого приключения». Не удержавшись, Майя хмыкнула. «Почему у меня такое впечатление, будто вокруг вас события закручиваются смерчем, стоит вам выйти на улицу?» «Не знаю. Покойный лорд Конвей утверждал, что я слишком энергична» и даже, что моей энергией можно было бы заряжать кристаллы для отопления и освещения дома». Вдовствующая графиня не стала вспоминать, что ее супруг всегда добавлял к этому фразу своей матушке, что такая активность совершенно не подобает истинной леди. Полина махнула рукой. «Пройти мимо и не вязаться было совершенно невозможно, но в результате мы обе в растерянности». «Так в чем же дело?» Леди Майя начала терять терпение. Дамы переглянулись, и слово взяла Полина. Просто потому, что леди Конви не чувствовала в себе достаточной решимости, чтобы быть краткой. Супруга полковника Паттерсона дослушала историю странного шантажа, не задав ни единого вопроса, потом извинилась и вытащила коммуникатор. «Дэн, когда ты собираешься быть дома?» «А пораньше нельзя? А прямо сейчас?» «Нет, Джайлс совершенно здоров». «Нет, больше никого из слуг. Я не уволила». «Тьма, тебя побери. Дослушай да до конца то, что я пытаюсь сказать». Очевидно, полковник поспешил заверить жену в своей неизменной любви, потому что голос ее смягчился. «У меня есть сведения, которые могут тебя заинтересовать, но м -м, источник этой информации может утечь». «Хорошо, мы ждем». Она нажала на кнопку, прерывая разговор, и сказала «Мой муж будет дома через пятнадцать минут. Полагаю, пока мы можем обсудить, как вы, мисс Майнд, планируете провести оставшееся время в Лунденвике. Вы уже были в театре «Глобус». Пятнадцать минут, конечно, были некоторым преувеличением. Полковник Паттерсон вошел в гостиную, где расположились гости его жены, около шести часов вечера» то есть через три четверти часа после разговора. Первым делом леди Майя налила ему свежего, только что заваренного чая, придвинула поближе блюдо с булочками и масленку. Более того, хотя на языке у нее вертелось много слов, она героически молчала до того момента, пока полковник не допил вторую чашку. — Ты еще занимаешься поисками Джейн Пламптон? — спросила она. Гости переглянулись, и вжались в спинки стульев, стараясь стать невидимыми. «Миссис Пламптон была найдена вчера», — коротко ответил Паттерсон. «Где?» «В районе доков в заброшенном доме. Жива, в себя пока не приходила». «И что с ней произошло?» «Выясняем». «Хорошо», — моя улыбнулась. «Леди Камила, расскажите, пожалуйста, с чем вы столкнулись в школе Уотфорд? Историю странного шантажа Паттерсон выслушал молча, не задав ни единого вопроса. Потом протянул руку. «Адрес молодого человека», — пояснил он. Полина вложила в ладонь листок с адресом незадачливого Бобби Смита, он же Максимилианцевич, и спросила кротко. «Но вы нам хотя бы расскажете, в чем там дело?» «Скорее всего, вы правы, и это заход на адмирала» потому что любые другие варианты выглядят глупо. Ну, или мы пока чего-то не знаем». «Или директриса школы что-то скрывает», — внезапно проговорила леди Мая. «Надо съездить туда и узнать, как обстоят дела с персиками». «Нет», — сухо ответил Паттерсон. «Персики или абрикосы? Но до тех пор, пока не станет ясно, чего добивались шантажисты, ни одна из вас в школу Уотфорд не поедет» не станет кого-то посылать за информацией или связываться по коммуникатору. Я достаточно ясно выразился. Отлично. А теперь, дамы, я вас покину. Рад был новой встречи Когда за полковником закрылась дверь, леди Камила подняла брови и сказала совершенно нейтральным тоном. — Жалость какая насчет парикмахерской. Мы господину начальнику городской стражи так и не успели рассказать.